Они, где без царского указа призвали в свои остроги воровских казаков, новогуличи и ватяков посылали и их задрали. С сибирским салтаном ссорили русских людей. Когда же пришел пилымский князь, государевым городам своими ратными людьми не помогли. А Ермак с товарищами вместо того, чтобы оборонять пермскую землю, пошел воевать новогулов, остяков и татар. Вследствие этого донесения Строгановым отправлена из Москвы немилостивая царская грамота, подписанная дьяком Андреем Щелкаловым и помеченная 16 ноября 1582 года. Этой грамотой повелевалось Строгановым впредь казаков у себя не держать, а волжских атаманов Ермака Тимофеевича с товарищами прислать в Пермь, то есть Чердынь и Камское усолье где они должны стоять не вместе, а разделясь. У себя же позволялось оставить не более ста человек с одним атаманом. Если же этого повеления не будет в точности исполнено, и опять над пермскими местами ученицы какая беда от вагулов и сибирского салтана, то на Строгановых будет наложена большая опала. В Москве, очевидно, не знали ничего о сибирском походе, и требовали присылки в чердынь Ермака с казаками, которые в это время уже располагались на берегах Иртыша, в средоточии сибирского ханства. Понятно, что, получив всю грамоту, Строгановы были в великой печали. Они понадеялись на данное им прежде разрешение заводить городки за каменным поясом и воевать сибирского салтана, а потому и отпустили туда казаков, не сносясь ни с Москвой, ни с пермским воеводой. Недолго, однако, длилась их печаль. Вскоре подоспела радостная весть от Ермака с товарищами об их необыкновенной удаче. С этой вестью Строгановы лично поспешили в Москву. А потом прибыло туда же и казацкое посольство во главе с опальным атаманом Кольцо, когда-то осужденным на смерть за разбои. Разумеется, об опалах не могло быть более и речи. Государь принял атамана и казаков очень ласково, наградил деньгами и сукнами и опять отпустил в Сибирь, послав атаманам и казакам свое милостивое слово и многие подарки за верную службу. Говорят, что Ермаку он послал шубу со своего плеча, серебряный кубок и два панциря. На подкрепление он потом отправил князя Семена Болховского и Ивана Глухова с несколькими сотнями ратных людей. Пленного царевича Магметкула царь велел привести в Москву, где он потом был пожалован вотчинами и занял место между служилыми татарскими князьями. Строгановы были награждены новыми торговыми льготами и еще двумя земельными пожалованиями большой и малой солью. После взятия в плен Магметкула казаки стали более обеспечены со стороны кучума, который в то время был отвлечен и возобновившейся борьбой с соперником своим, то есть с родом Тайбуги. Они употребили это время на то, чтобы докончить покорение, собственно, обложение данью остяцких и вагульских властей, входивших в состав Сибирского ханства. Из города Сибири они ходили по Иртышу и Аби, и, между прочим, на берегах последней взяли остяцкий город Казым, причем пленили местного князька. Но тут на приступе они потеряли одного из своих атаманов Никиту Пана. Вообще число завоевателей сильно убавилось, едва ли их осталось и половина. С нетерпением ожидали они помощи из России. Только осенью 1584 года, наконец, приплыли на стругах Болховской и Глухов. Но они привезли с собой не более 300 человек, Помощь слишком недостаточная для того, чтобы упрочить за Россией завоевание такого обширного пространства, когда на верность только что покоренных местных князьков еще нельзя было положиться, и когда наш главный непримиримый враг Кучум еще жил и действовал во главе своей татарской орды. Казаки с радостью встретили московских ратных людей и привезенные им царские подарки. Но приходилось разделить с пришедшими свои без того скудные съестные запасы. Наступившей зимой от недостатка продовольствия открылась смертность в городе Сибири. Тогда же умер и князь Болховский. Только весной, благодаря обильному улову рыбы и всякой дичи, а также хлебу и скоту, доставленным от окрестных инородцев, миновало бедствие, и русские оправились от голодного времени».